Глава 11. Империя Оствер. Грасанха, 11 июня 1407 года. В темноте хоть глаз выколи. Помогало только заклятие ночного зрения. Я стоял в подворотне и чувствовал себя глупо. Давно такого не было с гвардейских времён, чтобы я охранял встречу влюблённых. Император и Элен Кеники находились неподалёку. обнимались, и порой я слышал их смешки. Подумать только, правитель огромной империи целуется с девушкой на заднем дворе зачуханной гостиницы, а его верный советник, граф, протектор севера и герой войны, оберегает это свидание. Кругом вонь, крысы шуршат, недалеко на тротуаре пьяница храпит, а из гостиницы доносится разухабистая и весёлая песня. Романтика блинна. На что делать? Мне деваться некуда. Марк зациклился на красотке Елен, и вот уже четвёртую ночь мы посёмся в закутке между домом барона Хинвера и гостиницей Ножный и Клинок. Впрочем, есть надежда, что скоро это закончится. Марк намерен похитить подругу, а затем поселить её поближе к старому дворцу. и как долго он будет ею увлечён неизвестно у него в жизни такой период юноша дорвался до новых ощущений и теперь не столько любит девушку сколько изображает влюблённость гормоны играют и хочется быть похожим на обычных дворян гвардейцев а элен которая до сих пор считает что перед ней мой родной брат девочка умная хоть и порывистая она надеется остаться в столице не хочет замуж за старика и не желает возвращаться в глухомань марк и элен нашли общий язык и плохо только барону хинверу но ну и мне потому что приходится сопровождать марка в ночных прогулках и какое-то время быть караульным мог бы и не стоять здесь а отправить вместо себя кого-то из дворян однако хорошенько подумав решил не рисковать Вольные резкие и крутые ребята в особом отряде как бы ни пошли на поводу у императора и не стали решать проблемы силовым путём. Это ведь так просто пойти и придушить старого барона. Не просто так, по прихоти, а по невысказанному желанию государя. Был человек, и нет его. А я против этого. Не стоит лить кровь там, где можно обойтись без неё. Украдём девчонку, оборону оставим записку: "Прости, люблю другого". Поплачет немного и успокоится. "Ты меня любишь?" услышал я голосок Елен, которая задавала этот вопрос уже в сотый раз. Что ответил Марк, разобрать не смог. Однако и так понятно, что ответ утвердительный. И снова всё затихло. Поцелуйчики, обжиманцы, клятвы и предвкушения любовных утех в уютном гнездышке. Хорошо им. И чтобы хоть как-то отвлечься, я начал раскладывать на фрагменты прошедший день. Как обычно, насыщенный. Рано утром на связь вышел Вилли Йоцке, который сообщил, что в порту Данца появился корабль «Северян». И командир судна Нанхас заявился прямо к нему и сообщил, что привёз груз золота для графа Ройха. Как и договаривались, 200 тонн в слитках. Это были обещанные Илиром Анха и Ламиями 20 миллионов илиров. Но Аётский об этом, конечно, ничего не знал и спрашивал, что ему делать. А что делать? принимать драгоценный металл под расписку, а затем прятать по подвалам и хранилищам, часть в здании ваирского финансового общества, часть в крепости. Потом я поехал во дворец, был приём, а затем меня пригласили на встречу с канцлером. Граф Роги искал примирения, поэтому в мой адрес прозвучало много добрых слов и хороших эпитетов. Какой я герой, храбрец, продуманный по жизни человек, ловкий, сильный и смелый. Такие дворяне нужны империи. Предки могут мной гордиться, и канцлер очень сожалеет, что между нами возникли трения. Это недоразумение, и я должен помнить, что когда-то был имперцем. Да что уж там? Я им остаюсь до сих пор. Значит, мы на одной стороне. и не должны конфликтовать, а наоборот, обязаны сотрудничать. Вот что говорил граф Ругье, а я помалкивал и думал про него гадости. Например, что он козёл и мерзкий гад, который наверняка задумал какую-то пакость. Но мои мысли оставались при мне, и я улыбался, кивал и соглашался с канцлером. Разумеется, мы союзники, и мне хотелось бы большего, чтобы мы стали друзьями. Встреча прошла неплохо и я отправился домой только въехал в ворота особняка как появился Рогнар Каир и он подобно канцлеру завёл разговор о примирении причём говорил диверсант то же самое что и граф Руге мол надо забыть всё плохое наезд до на меня был ошибкой барон анат каир и сам великий герцог фероканим не таят на меня зла и готовы протянуть руку дружбы И вообще мы боевые товарищи а боевое братство это святое и что да ничего послушал я его и согласился с ним заверил рогнара что не имею к семье канимов никаких претензий и зла не таю а когда он ушёл вызвал керна и велел не прекращать набеги на земли великого герцога Кстати, за одно выслушал его доклад, и действиями моих тайных стражников остался доволен. Они работали профессионально, и Канимум приходилось нелегко. Хотя ничего ужасного мои шпионы не творили. Перехват гонцов, шантаж мелких чиновников и управляющих, отстрел одиноких дружинников набеги на поместья. Каждый день одна из диверсионных групп которую всегда прикрывала другая, наносила мелкий удар, и это держало Канимов в постоянном напряжении. Сами виноваты, не трогали бы меня, и я бы про них не вспоминал. А теперь пусть сидят, боятся и гадают, кто ведёт тайную войну. Впрочем, вероятность того, что моих бойцов поймают, возрастала с каждым днём, и следовало быть осторожнее. Но Керн понимал это и без моих напоминаний. Когда начальник тайных стражников отключился, я решил ознакомиться с письмами и докладами. Бумаг скопилось много, но из всего скопища я выделил две. Первый документ от дега де до Ирина. Доклад о планах маркиза Райнера, капитана Эстрехо и брата моей жены совершить поход к тропическим островам. Между прочим, здравый план с отличными шансами на успех: пойти несколькими кораблями, неожиданно напасть на дикарей, которые некогда держали в плену Райнера, и ограбить их. Маркиз Жаждол месте не мог простить аборигенам, что они его изукрасили. Дега хотел самоутвердиться и преподнять свой авторитет, а Эстрехо и вайрские пираты мечтали о несметных богатствах. Это понятно, и, в принципе, я не против такого похода. Пусть идут. Второй доклад от Хагана Тракайера. Именно ему я поручил покопаться в биографии покойной Генриетты Диат, жены генерала Минца. В помощь ему выделил двух жриц Уля Ракойны, которых прислала госпожа Ириф. И бравый вояка отправился в провинцию Сигента, небольшое княжество на окраине империи. Одна долина с населением 43 тысячи человек. До ближайшего телепорта двое суток быстрой скачки. Глуш. Тракайр начал расследование. Он был осторожен, постарался не привлекать к себе внимания и уже получил первый результат. Оказывается, семья Диад известна в Сигенте тем, что издавна подозревалась в связях с темными силами. Ходили слухи, что неоднократно в их замке гостили вампиры, а вокруг стен летают злые призраки. И если бы не заступничество князя, диадов давно бы всех уничтожили. Впрочем, их и так немного осталось, всего 6 человек, и они живут замкнуто в замке над долиной. Это то, что узнал Трокаер, а жрицы-помощницы раскопали один любопытный факт: Семьи Руги и Диадов на протяжении нескольких сотен лет заключают династические браки вплоть до кровосмешения, и случалось, что двоюродный брат женился на сестре. В общем, кое-что группа трогая ры нарыла, и она продолжала работать. После того, как доклады были прочитаны, я вернулся во дворец. вместе с императором мы поучаствовали в учениях чёрной свиты и немного помахали клинками а затем когда наступила ночь и всё вокруг затихло спустились в подземелье где нас ожидал трори что он там делал составлял карту подземного мира не один а в сопровождении тима баскорта офицера особого отряда и судя по всему это ему нравилось Наверное, он прирождённый диггер, и если это так, то братишка нашёл увлечение на всю жизнь. А кто это тут целуется? Дверь чёрного хода гостиницы резко распахнулась, луч света из помещения разогнал темноту, и пьяный человек увидел Марка и Элен. Так и знал что нечто подобное рано или поздно произойдёт, подумал я и шагнул навстречу пьянице. Дружище, давай не станем мешать влюблённым, я постарался втолкнуть гуляку обратно в костеницу. Ты мне не друг, проревел он, попытался пнуть меня ногой и не попал. В сторону, халоп. Перед тобой дворянин. Знаем мы таких дворян, промелькнула мысль. В кармане три медика и помести в залоги. Приётесь в столицу словно земная шляхта. Гонор показывать. А толку с этого ноль. Успокойся. Толчком в грудь я заставил его отступить и попытался закрыть дверь. Не получилось. Пьяница оказался не один, а с друзьями, и настроены они были совсем неблагодушно. у всех состояние льва, вторая стадия опьянения, и они вывалились наружу. Против меня оказалось четыре человека. Марк за спиной не растерялся и потащил Елену к Собняку Хинвера, где девушку ожидала подкупленная служанка. Всё правильно. Не надо никому её видеть, а моя задача остановить Буянов. А я тебя сейчас на куски порвём, закричал один из гуляк и замахнулся кулаком. Зря он так. Я хотел миром разойтись, но, видимо, не получится. Кулаком я ударил в переносицу первого противника и услышал хруст. Заливаясь кровью, он свалился с широкого порога, а я занял его место, оказался на крохотном пятачке меж трёх противников и ногой ударил в колено следующего. и несмотря на объяние он почувствовал боль и приподнял ногу. Этого я толкнул вслед за первым, и он упал в грязь. Противников осталось двое, и с ними тоже разобрался быстро. С правой в челюсть одному, а второго схватил за длинные волосы и крепко приложил об стену. Держись! К нам подбежал Марк, но всё было кончено. Уходим, я рванул его за руку, и мы скрылись в темноте. Бежали недолго, вскоре перешли на шаг, и государь сказал: "Мог бы мне хотя бы одного наглеца оставить, я бы его проучил". Никто в этом не сомневается. Ты и сам мог их раскидать, просто я сделал это быстрее. "Как Элен?" "Замечательно". Император вздохнул. Планы не меняются. Нет, всё по-прежнему. Завтра забираем её из дома барона. Хорошо. Неожиданно дорогу нам преградил человек. Лица не видно, но при оружии, и, судя по ширине плеч, не слабый мужчина. Что, молодые люди, развлекаемся? пробасил незнакомец. Мой клинок вылетел из ножен, и я встал в боевую стойку. Кроме незнакомца на улице никого не было. Однако на всякий случай я приготовил не только меч, но и чёрную петлю. Кто ты? Я был готов броситься в атаку. Незнакомец рассмеялся, и в его голосе почудились знакомые нотки. Затем он вышел из темноты, отблеск луны осветил лицо, и мы узнали его. Перед нами стоял Иллир Анха собственной персоной, и он улыбался. Учитель "Ты захотел подшутить над нами?" спросил я Иллира. "Да. Решил посмотреть на вашу реакцию", отозвался он. "А если бы я тебя атаковал, что тогда?" "Ничего. Ты повалился бы немного на тротуаре да и только". Я спорить не стал, промолчал. И следующий вопрос полубогу задал Марк. "С чем пожаловал, Иллир?" Сегодня ночью в распоряжение Остерской армии вышли поисковики, которых Урквард посылал в Майские горы за кмитами. И что? Значит, вечером они будут в столице, и завтра, когда стемнеет, мы сможем отправиться в горы Астомалаш и внедрить в тебя черодейские камушки, как я и обещал. Время дорого, терять его не станем. Завтра ночью я буду занят, Марк пожал плечами. И Аста мало ж далеко. Не один день пути. Надо подготовиться к путешествию. Иллир рассмеялся, словно Марк сказал нечто очень смешное, похлопал потомка по плечу и произнёс: Успеешь свою красотку забрать? Никуда она не денется. Кмиты в Недрим за пару часов. Тебе, братям Уркварта и нескольким паладинам Путешествие совершим через мой телепорт. На имперских землях он работает без сбоев. Если так, тогда я согласен, пробурчал император. Полубог усмехнулся, приобнял нас за плечи и повёл в сторону дворца. Пойдёмте, господа, провожу вас, а заодно поговорим о наших дальнейших планах. Горы Астамалаж, 12 июня 1407 года. Ильир слов на ветер не бросал, сказал, сделал мужчина. На следующую ночь, когда из Рейд вернулись мои обортни и кемитские партизаны, а Ламия обработала камни, он снова появился. Полубог открыл для нас телепорт, и через минуту мы оказались возле мертвого озера в горах Астамалаш. Мы — это не только я, Марк и Трори, но и Найгер Аймекки, боевой вожак рода Киртак. Как правильно заметил и Лир, время дорого, а оборотню я доверял, и мне нужно было с ним поговорить. Наша группа прибыла на место первой. Ждали только паладинов, и вскоре они появились. Шесть человек, среди которых был Айнур. Храмовники и Лира, люди не чужие, и после взаимных приветствий Полубог провёл краткий инструктаж. Будущие маги-воители входят в воды мёртвого озера, опускают камни, и они сами проникают в тело человека. Всё очень просто, перепутать невозможно. Пришла пора внедрять к Миды. Озеро было точно таким же, на котором я вживлял свои волшебные камни, только отсутствовала статуя богини. Вместо нее стоял простой высокий обелиск, покрытый древними северными рунами. А в остальном обстановка идентичная. Безмолвие, мертвая тишина, духи, наблюдающие за живыми. Вдоль берега аккуратные каменные дорожки. Немного в сторонке белая беседка и мраморные скамейки. Вот там я и расположился. Со мной оборытень, а остальные остались у воды. Не надо им мешать. Камне братям отдал, а дальше они сами разберутся, что делать. Кстати, о камнях. Какие кметы и лир приготовил для паладинов, не знаю. Это его тайна. А вот комплект императора я видел. Ему достался Новый рассвет, силовой щит Пекла и Яростный свет. Мощное заклятие, достойный подарок от великого предка достойному потомку. Хотя я братьям тоже неплохие комплекты подготовил. Айнур получил палящий луч, Новый рассвет, огненную копель и чёрную петлю. Трори взял огнишар полное восстановление, боевой эффект и силовую плеть. Все заклятия хорошие, и каждый боец становился универсалом. В одном комплекте сразу нападение, исцеление и неприятный сюрприз для нежити. Почти все заклятия знакомые и не раз опробованные, значит, надёжные, и только по поводу двух я хотел задать учителю или Атире пару вопросов. Ярстный свет и боевой эффект. Что это такое? Однако, порывшись в памяти, обнаружил, что знаю, как и против кого они используются. Одно уничтожает демонов и нечисть, гораздо лучше моих игл света, а другое на хороший срок увеличивает скорость реакции и силу воина, своего рода допинг, только щадящий и не вызывающий привыкания. В общем, процесс пошёл нормально. Под присмотром Элира, братия Паладины и Марк по одному стали входить в воду. А я достал фляжку с горячим взваром и протянул Найгеру. Будешь? Нет, он помотал головой. Как хочешь. Я сделал пару глотков, взбодрился и спросил Обородня. Итак, о чём ты хотел со мной поговорить? В походе возникли какие-то сложности? Как обычно, господин, Найгер поморщился. Городные тропы, обход пикетов и дозоров, трудности с продовольствием. Много чего было. Но это мелочи. Главное событие произошло, когда мы подошли к мёртвому озеру. Засада? Если бы. Нет, там был один человек, чародей. Сильный маг? Хм, скажем так, серьёзный. «И он хотел вас остановить?» «Пытался, но мы его отогнали. Прибить не получилось, ловкий и чутье развито, он вовремя чуял опасность. И как его не пытались достать, стрелами, гранатами, клыками, он сбежал. После чего мы откопали ваш клад, начали отступать, и чародей, понимая, что не сможет задержать или остановить наш отряд, вызвал нас на переговоры». «А ну-ка?» Я взял оборотня за руку. Дай посмотрю. Доверься мне. Оборотень не понял, что происходит, однако руку не отдёрнул, а я достал кинжал и слегка пустил ему кровь. Порез не сильный, кровопотеря небольшая, и он даже не дёрнулся. Но ну, а я мазнул на левую ладонь немного драгоценной красной жидкости и закрыл глаза. Расслабился. Получил доступ к памяти оборотня. представил майрские горы, пролистнул несколько сюжетов из жизни волка и нашёл то, что нужно. Мне известно, кто вы. На узкой горной тропе позади отряда появился худой, растрёпанный блондин в порванной грязной мантии неопределённого цвета и с зачерованным посохом в руках. Вы кемецкие диверсанты, и с вами оборотни. Кто старший? Вызываю на переговоры. Сейчас я его из арбалета сниму. Обрат те не слышал злобное шипение командира партизан Эбина. Найгер находился в человеческом теле и, положив ладонь на оружие кемица, сказал: "Погоди. Я схожу, поговорю с ним". Очень уж настырный чародей, плетётся следом, не отстаёт и не даёт себя убить. Отвлеку его, а мои воины возьмут мага в колечко. даже если меня убьёт, живым не вырвется. Партизан пожал плечами и опустил арбалет, а оборотень покинул укрытие и приблизился к магу. Чародей поймал взгляд найгера и выдержал испытание на силу воли. Оборотень и человек отвели взгляды одновременно, и волк спросил мага: "Кто ты?" "Дулю пасток", чародей кивнул и добавил: Потомственный дворянин из царства Цегет и полноправный член гильдии высоких мастеров. С кем имею честь разговаривать? Найгер Аймейки, оборотень из рода Киртак. Кому ты служишь? Никому. Врёшь. Чередейский опустил посох, но сразу же его опустил, потому что на вершине хребта слева от тропы мелькнули силуэты других волков, которые обходили тропу с флангов. Спокойно. Оборецень приподнял раскрытые ладони на уровень груди. Это только предосторожность. Ты не причинишь мне вреда, и серые братья тебя не тронут. Поверю, мог кивнул и сказал. Но все равно ты мне врешь. Я знаю, что остверские оборотни подчиняются только одному человеку — графу Ройха-Ваирскому. Даже если так, что с того? Мне необходимо знать, с кем я имею дело, иначе разговора не будет, а я драки не хочу. Мы уже знаем, как ты этого не хочешь. Только нас увидел, и давай молниями швыряться направо и налево. потому что вы воры. Майрские горы принадлежат империи. Значит, мы на своей земле, где хотим, там и ходим, что наше, то и берём. А ты здесь чужак, странный, бродишь один по горам. Так с чего ты называешь нас ворами? Вы украли кмиты. Знаешь, что это такое? Они принадлежат моему роду. Только мы пастык, и имеем на них право. Нет, камни собственность империи. Черадей замолчал, тяжело вздохнул и бросив на окружавших его оборотней спокойный взгляд, сказал: Спорить не станем. Просто запомни, что я тебе скажу. Мой предок, барон Арчен Пастык, был воином вашего императора и служил в всей ней свете. В своём теле он носил кмиты, волшебные камни, и я долгое время их искал. Узнал, где тайник и обнаружил, что он пуст. Начал поиски, но тут появляетесь вы и крадёте камни. Понятно, что обродни и кемитцы не сами по себе. Вас послал хозяин, Ройха. И я хочу, чтобы ты донёс ему мои слова. Ты готов их запомнить? Говори. Я тебя слышу. Тегетский Макс снова посмотрел в глаза оборотня и произнёс: "Ройха, отдай то, что тебе не принадлежит, иначе будет худо. Ты станешь моим врагом, и я тебя найду". "Это всё?" Аймэк ю усмехнулся. "Всё". Делая шаг назад и приготовив к бою посох, отозвался чародей. "Граф, услышь твои слова, чародей". Расходимся? Да. Оборотень и макро сошлись. Никто не хотел боя, который не принесёт победу. После этого перед моим мысленным взором снова замелькали картинки из воспоминаний Киртага, а стерев с ладони кровь, я вернулся в реальность. Найгер посмотрел на меня и спросил: "Вы всё видели и слышали, господин?" Да. Я правильно поступил? Правильно. И что теперь нам стоит опасаться этого тягится? Не знаю. Не больше, чем других наших врагов. А их так много, что всех не сосчитать. Так что не забивай себе голову, вожак. Плюс ещё один противник в длинный список и только. Встретим гада, прибьём. Я вас понял, господин Тем временем, пока мы разговаривали с Аймекки, новые маги-воители, внедрив в тела кмиты, покинули озеро и сушились на берегу. До полной подзарядки кмитов было 3-4 часа. Раньше этого срока они свои новые умения не опробуют. Но Элир сказал, что внедрение камней прошло успешно, и я ему, конечно же, поверил. С Айнуром поговорить не удалось — Только парой слов перекинулись, и я предупредил брата, что иногда использую его образ. Больше ничего. Полубог торопился, и когда молодёжь обсохла, он переправил паладинов на свою тайную базу, а нас вернул в мой особняк. Марк сразу же засобирался в город, где его ожидала любимая девушка. Он спешил поскорее вызволить её из золотой клетки, и я, разумеется, отправился с ним. Выскользнули из дома под прикрытием невидимости. Я изменил внешность Марка, взял наёмный экипаж, и мы отправились к особняку Хинвера. Элен и служанка уже ожидали нас у калитки для прислуги, и я думал, что всё будет просто. Берём барышню, сажаем в коляску и едем на съёмную квартиру. Там передаю охрану императора офицерам особой группы и свободен но всё оказалось не просто красавица начала выражать сомнения относительно целесообразности побега а марк её уговаривал потом выяснилось что элен не хочет бросать свои наряды и вместо того чтобы быстро уйти пришлось задержаться Император пошёл на поводу чувств, стал разыгрывать готового на любые жертвы кавалера и помогать даме сердце таскать узлы. Короче, дурость какая-то. И тогда я не выдержал, вмешался. Тихо, прошептал я, вклинившись между влюблёнными, и ногой пнул ближайший узел снарядами. Уходим. Граф Что вы делаете? Элен бросилась подбирать рассыпавшиеся вещи, чулочки, кружевное нижнее бельё и халатики. Орквард, в самом деле, Марк попытался меня остановить. Значит, так. Я посмотрел на девушку, а затем на императора. Слушать меня. Уходим прямо сейчас, либо я увожу Айнура, а девушка может оставаться с Хинвером. На счёт нарядов переживать не надо. Это порохло, тряпки. Платье пошьём новое у самых лучших портных, обещаю. На принятие решения 5 секунд. После этого проблема решилась очень быстро, и наша группа из 4 человек направилась к ближайшему перекрёстку, где нас ожидал наёмный экипаж. Только выдвинулись на улицу, до коляски оставалось всего полсотни метров, и тут снова заминка. Господа, над притихшей улочкой разнёсся громкий протяжный крик. Это он. Я узнал его по плащу. Тот самый мужилан, который нас вчера избил. Сюда, скорее, уйдёт. Из тёмного проулка появилась уже знакомая нам компания: четыре алкоголика благородной крови. у одного на лице тёмное пятно, не иначе к целителям ходил, переносить сусращивать. Двое прихрамывали, а у последнего на скуле повязка. Неплохо я их отделал, но урок впрок не пошёл, потому что они кинулись в атаку. Глупцы. В этот момент я был очень зол. Элен своими капризами выбесила, и сдерживаться я не собирался. Четыре дурака бежали на нас, и я шагнул им навстречу. самого азартного забияку, который опередил своих товарищей, встретил прямым ударом ноги в грудь, и он отлетел к стене. Пригнулся, над головой про свистел кулак и локтем вмазал следующему противнику в печень. Он споткнулся и лицом вниз упал на брусчатку. Наверняка поранил лицо, но я ему добавил Мой сапог опустился на его череп, и морда благородного аристократа повторно соприкоснулась с камнем. Он дернулся и потерял сознание. Болевой шок. Выкрикнув нечто неразборчивое, но без сомнения очень грозное и устрашающее, очередной противник подпрыгнул и хотел свалить меня ударом ног. Прямо Брюс Ли. Только тот мастером был, а этот — обычный дебошир. С таким справиться легко. Я лишь слегка отступил в сторону и толкнул его тело ладонью. Траектория полёта изменилась, и он врезался в угол дома, как раз паховой областью на него налетел, после чего без звука и стона скатился на землю. Убью, прокричал четвёртый и выхватил корт. Взмах, выпад. Он попытался меня достать и, конечно, убить. Слишком опасным я ему показался. И что с таким делать? Убить? Но с нами была дама, которая могла отреагировать на смерть криком и ночными кошмарами. Мало ли что. Поэтому последнего противника я не убил, поступил проще. Когда он подставился, сделал шаг ему навстречу, перехватил руку с клинком, взял её на излом и сломал. Этого оказалось достаточно. Снова болевой шок, и мой не состоявшийся убийца потерял сознание. Схватка заняла чуть больше минуты. Быстро всё произошло. Девушка и служанка даже не успели испугаться, а Марк, как и подобает рыцарю, прикрыл любимую и попутно добил передового забияку, который оклимался и попытался ударить меня в спину. Я огляделся. Чисто В смысле опасности нет, и я взмахнул рукой. Уходим. Больше никаких сюрпризов не было, и дальше всё пошло по плану.